Глава четвертая. Марья, ты нормальная вообще? В сотый раз спрашивал меня Хохриков, когда я отправила мальчонку спать в свою комнату, предварительно загнав в душ. Ты хоть понимаешь, что наделала? Он сокрушенно покачал головой и потёр лысину. Нормально все я наделала, огрызнулась в который раз. А надо было его там на дороге бросить или тем подросткам дать добить? Ребенок и так жизнью небалованный а вы все его пытаетесь куда-то слить. Я старалась не орать, но получалось плохо. — Да обратно его нужно было отвезти, — не сдавался Яшка. — У него, наверное, родственники какие-то есть, которые претендовать на него будут, опеку оформят. А так получается, что ты ребенка украла, — припечатал он меня. И я насупилась. Никого я не крала. Говорю же, в парикмахерской была. Я заметил. Он снова шлифанул ладонью лысину, видимо, надеялся, что из нее Джин вылезет и возникшую проблему решит. «Только в интернат этот сообщить все равно надо. Я Веньке позвонил. Он скоро подойдет». «Что?» — взвелась я тут же. «Слушай», — Хохриков в примирительном жесте выставил руки вперед. «Ребенок — не домашняя зверушка. Его нельзя просто подобрать по дороге домой и оставить у себя», — попытался образумить он меня. Я почему-то резко успокоилась и усмехнулась. Почему? – задала провокационный вопрос. Он даже растерялся. Потому что он живой и думает. Что, если он не захочет тут жить? Лысина была вновь протерта. Так скоро до черепа смазолит. Я сделала вид, что задумалась. Тогда мы уйдем жить Гарину, предположила. И Яков тут же помрачнел. Нет, проворчал. Тут будете жить. Согласился. Завтра съезжу в интернат, узнаю все. В дверь тихо постучали. Хохриков пошел открывать, а я задумалась. Да, проблем с Николаем много, но, но хотелось хоть на время попробовать. Каково это, когда у тебя есть спиногрыз со всеми вытекающими? Правда, мальчуган уже большой, и пеленки вряд ли мне светят. Вениамина привезла Поля, которая ни на шаг не отходила от мужа. Парень же с порога уставился на меня немигающим взглядом, заставляя нервничать, а потом кивнул своим мыслям и улыбнулся. Вот после этой улыбки стало реально страшно. Когда он так улыбается, вечно происходит что-то такое. Ну, потребовал отчета у расположившихся на кухне гостей хохриков. У Коли никого нет. Они с мамой в город приехали, когда их отец бросил он тоже несколько лет назад скончался теперь мать оба были вич положительными коля в этом плане здоров в интернат я позвонил о родственниках там ничего не известно ребенка порекомендовали вернуть им так как надо его передать городскому приюту. кулаев покосился на раздражененно хмыкнувшую меня не отдам отрезала маш встряла поля надо тогда опеку оформлять. Я психанула, схватила свой телефон и набрала Корсарова. Он ответил на четвертом гудке, как и всегда. Чего опять натворила? Послышалось в трубке. Чего натворила-то сразу? Насупилась я. А то я тебя не знаю, фыркнул Гек. Жалуйся быстрее, меня жена ждет. Подождет, огрызнулась я. Но затягивать перепалку не стала. Трубку еще бросит. Мне срочно нужно опеку над ребенком оформить, желательно сегодня. В ответ раздалось сосредоточенное молчание, потом тихое «Кир, скоро вернусь!» и хлопок двери. — Так, Машка, рассказывай, чего натворила! — рявкнул он неожиданно. Я коротко обрисовала ситуацию. Гек фыркал и сопел в трубку, как маньяк-астматик. Потом неожиданно заявил. — Ты нормальная вообще? Так как этот вопрос меня подзадолбал за вечер, я сорвалась. — Нет, ненормальная! — проорала в трубку. «Не ори!» — резко осадил меня Гек. «Видишь ли, деятельная ты наша. Опеку на ребенка женщине, которая проходила лечение в психушке, никто не одобрит», — добавил он. Я глаза к потолку подняла. «Вот я по своей воле там была, да? У меня посттравматический синдром был. У меня документы есть о полном выздоровлении и нормальной работе моей нервной системы», — сказала. — Да будь у тебя хоть сорок справок о полном выздоровлении. Ты поможешь или нет? — перебила нетерпеливо. — Или мне Виталика напрячь? Корсаров не был бы собой, если бы спокойно не спросил. — А ты уверена на сто процентов в своих действиях? — Обратного пути не будет, — поведал он мне. — Я озверела. Гек, если бы не была уверена, то не звонила бы, — проорала в трубку, рискуя разбудить ребенка, спящего на втором этаже благо ребенок глухой да и яшка додумался дверь на кухню закрыть короче лучше братцев напрягу проворчала я помогу согласился корсаров завтра документы подготовят а послезавтра съездите в интернат и там все быстренько оформите и еще в соцзащиту потом сразу говорю там тетки страшные мне уже жаловались когда дарьку на себя оформлял разберемся выдохнула я спасибо — Не за что еще. Якову трубку дай, — попросил он. Послушно протянула телефон лысому мужику и обратила внимание на довольного Веньку. Хотя он сейчас всегда довольный. Алина, кстати, тоже. Аж скулы сводит от них. Эх, ну почему я такая завистливая? Ведь люди же просто счастливы. — Все. Завтра документы, послезавтра опека. Довольно — Довольно? — мрачно спросил Хохриков. — Я прислушалась к себе и поняла, что да. — Вполне, — ответила. Яшка хмыкнул и съязвил. — Теперь хоть буду знать, как твое довольное лицо выглядит. Паразит лысый явно издевался. Полина почему-то встрепенулась. — Так, все, нам пора, — громко заявила она и, схватив веньку, подощила его на выход. Хохриков устало опустился на стул рядом со мной и тихо попросил. «Сядь, Я секунду колебалась, но все же послушалась. У самой ноги гудели, и тело ломило от сегодняшних приключений. На сто процентов я еще не оклемалась, так что перегружать организм было лишним. Я сегодня посплю на полу, во второй комнате, на втором этаже. Сразу перешла к делу. Яков мрачно на меня глянул. Вроде с виду добродушная морда, а взгляд у него, как у снайперов сезон охоты. Или он только на меня так смотрит? Надо бы понаблюдать. — Нет, — четко отрезал он. — Сегодня спишь на диване, — добавил. Я насупилась. — К Тольке уйду, — пригрозила. Мужик гадко улыбнулся. — Ребенка тут оставишь? — спросил он. Я нащупала на столе салфетку и швырнула в него. Жаль, тяжелее ничего не нашлось. — Решил манипулировать ребенком? — спросила, ничуть не злясь, так как сама такая же. — Да, — сознался он. — А теперь, снимай одежду, посмотрю, как все заживает. — Нормально все заживает, — решила соврать я. Хохриков задумчиво побарабанил пальцами по столу. — Знаешь, Корсаров сказал, что для опеки было бы лучше, если бы я на тебе... — Даже не говори этого слова, — предупредила. — Ладно, смотри, извращенец стянул из себя футболку. Яшка хмыкнул, взял меня за плечи, поднял на ноги и подтолкнул в сторону гостиной. Послушно дошла до дивана, куда меня настойчиво положили. Лежу, изучаю потолок, пока он расстегивает на ребрах корсет, который прописал врач. «Болит?» — спросил он, надавив на зеленоватое огромное пятно, которое было на животе. Гематома почти сошла, но травмы все еще чувствовались. «Слушай, еще раз так спросишь, я тебя отделаю, а потом буду на синяки нажимать и ласковым голосом то же самое спрашивать», — огрызнулась. Он вздохнул, отклеил пластырь от проколов, через которые мне селезенку ушивали, и осмотрел поджившие ранки. Достал из кармана крем и принялся намазывать поверхность. Обезболю? — пояснил он свои действия. Я раздраженно фыркнула, но мешать не стала. Проходили уже. Он меня наручниками, откуда только взял, к кровати пристегнул и все равно намазал. Упертый мужик. Вот и сегодня намазал, приклеил снова пластырь, застегнул корсет и накрыл меня пледом. Спи. А я что-то так сегодня вымоталась, что даже спорить не хотелось. Да даже сил на душ не осталось. Закрыла глаза слушая тихие шорохи и передвижения Хохрикова по дому, нашла в себе силы и передвинулась немного, освобождая место под еще одного человека. Я достаточно худая, так что места должно хватить и на Якова. Я ж не зверь какой, под порог на коврик его из собственного дома не выгоню. Он еще немного пошуршал по дому и, наконец, лег позади меня на диване. Я тут же провалилась в дрему. Никогда не смогу уснуть, если по дому кто-то ходит. На грани сознания почувствовала, как на мой живот, затянутый в корсет, легла большая теплая ладонь. Утро мое началось с тихого разговора, который происходил на кухне. Открыла глаза, зевнула и потерла лицо. Вроде бы вчера и уснула не поздно, а все равно суставы немного ломит и общее состояние оставляет желать лучшего. Подтянулась, одним движением встала с дивана, немного размяла мышцы и принялась отжиматься. Потом приседания, растяжка, стойка на руках. Все, программа минимум выполнена. Теперь можно в душ и позавтракать. Вымалась минут за десять, натянула на себя привычные спортивные брюки и майку и отправилась на кухню потрепала по макушке кольку, уплетавшего простую яичницу с колбасой, которую додумался сделать Хохриков, и налила себе свежеприготовленного кофе. — Я на работу сейчас уеду. К обеду подвезут мебель. — Присмотри, — распорядился Яшка. И я чуть не подавилась. — Чего это я? — насупилась. Он как-то плотоядно окинул мою тощую фигуру взглядом и спросил. — Будем дальше делить диван? — Мебель так мебель, — быстро согласилась я. Шантажист хренов. Он разочарованно поморщился и молча вышел из кухни. Колька все так же давился завтраком, пытаясь набить рот посильнее. — Не спеши, — села напротив ребенка. — Вас что, в интернате не кормили? — спросила. Парень тут же скис и принялся ковыряться в тарелке, тщательно пережевывая то, что было у него во рту. — Кормили, — ответил он через минуту но там все такое было невкусное и для здоровья полезное, — вздохнул он. Я хмыкнула, отпив кофе. — Такое тебе у нас точно не светит. У тебя будет вредная и вкусная пища, и будешь ты толстый и прыщавый, — предупредила его. Ни я, ни Хохриков что-то изысканное готовить не умели. Парень радостно кивнул и снова набросился на еду. — Теть Маш, а я у вас надолго? — спросил он между кусками колбасы. Я задумалась. — Ну, если все нормально, то лет на восемь точно, — ответила. — Если захочешь, конечно. Неволить я никого не собиралась. Он радостно закивал. Видимо, в приют ему совсем не хотелось. А я начала думать, чем бы занять мальца до обеда. Потом-то понятно. Приобщим ребенка к прекрасному, к сборке мебели. А с утра чего делать? Я все еще была на больничном, да и на работу везти его пока не хотела. Взяла телефон и набрала нужный номер. «Тетя Саш, утро доброе!» — додумалась поздороваться. «Марья?» — удивилась тетя. «Ага, я!» — созналась. «Тетя Саш, слушай, а ты чем Дюху с Виталиком занимала, когда им лет по десять было?» — поинтересовалась я. В трубке раздалось молчание, и что-то сгрохотало на заднем фоне. «Маш, я даже спросить боюсь, зачем ты задаешь такие вопросы?» Наконец призналась она. «Но мальчики такого возраста любят стрелялки всякие, технику, подвижные игры. Это лет с тринадцати их из-за компьютера было не вытащить». «Я поняла», — перебила. «Спасибо». Отложила телефон и задумчиво посмотрела на ребенка, быстро допивающего молоко. — Стрелялки, подвижные игры. Нет, стрелять ему еще рано. Отдачу не сдержит. А вот подвижно потренироваться. Где-то у меня был набор метательных ножей. — Коль, а хочешь, я тебя поучу ножи метать? — спросила. Вдруг не захочет. Глаза мальца тут же загорелись интересом. — Настоящие метательные ножи? Он радостно захлопал ресницами. Я коварно улыбнулась. — Идем, найдем инвентарь. И на улицу. Яков. Я задумчиво повернул руль в конторе. Прежде чем ехать к своей стройке, хотел поговорить с Геком об опеке. Ведь все-таки опека и усыновление разные вещи, и хотелось бы знать, в чем отличие. Вот только вырулив на стоянку, я, дернув ручник, выскочил из машины и побежал разнимать двух дерущихся мужиков. Точнее, оттаскивать Корсарова, избивающего сопротивляющегося Толика. — Твою мать, Гек! — рявкнул я, когда он меня с силой отпихнул и вновь бросился на плохо стоящего гарина сбив его с ног. С крыльца уже сбегали Виталик с Артемом. Втроем нам удалось оттащить небольшого с виду Гека от избитого Толика. — Пустите! — дернул плечами Генка, мрачно сверлящий, севшего на земле замдиректора неприязненным взглядом. «Успокойся!» — Виталик встряхнул Корсарова за плечи. «Быстро рассказал, почему взбесился!» — приказал он. Гек сплюнул на землю и выдавил из себя. «Олька!» Все почему-то посмотрели на крыльцо, где стояла хрупкая девочка-подросток и с ужасом смотрела на бегущую по подбородку Гарина кровь. Толик тоже не сводил с нее глаз. «Совратил?» — спросил я, глядя, как девочка забежала внутрь здания. Корсаров как-то иронично хмыкнул. «Если бы совратил, то уже женился бы», — предупредил он так, чтобы Толик слышал. Гарин услышал и теперь перевел заинтересованный взгляд на Гека, который, наоборот, нахмурился. Дверь конторы снова открылась, из крыльца сбежала эта самая Ольга с аптечкой в руках. Подошла быстрым шагом к Толику, вынула из аптечки бактерицидную салфетку и принялась стирать с его лица кровь. — А чего тогда набросился? — спросил Виталик, глядя на молчаливую парочку. — Он ее за руки хватал, синяков наставил, — сознался Геннадий. — Мы все посерьезнели, так как женщине синяки наставить можно только в одном случае — в порыве страсти, да и то так, чтобы она не заметила. Все остальное неприемлемо. С другой стороны, физическое внушение Гек Толику сделал серьезное, тот надолго запомнит. — А ты чего приехал? — спросил меня Виталик. — У тебя дел на заводе мало? Мы с Корсаровым переглянулись. Долго все равно не утаить, поэтому я сознался. — Машка! — парни сразу напряглись. — Ребенка домой притащила. Теперь хочу опеку оформить. Сдал я их сестру. — Что? — у Виталика и Темыча лица вытянулись. — Откуда притащила? Я вздохнул. — Из лесу вестима. А так он интернатовский, мать у него померла. То есть ребенку и так в жизни не повезло, а тут еще и Машка. Виталик явно разозлился. А обратно вернуть? — Не хочет, — хмыкнул Гек. — Твою мать, когда же этот дурдом закончится? Не сестра, а проблема ходячая. Ее только что с того света случайно вытащили. Спасибо Полинке, так она сейчас еще и это вытворила. Догилев глубоко вздохнул пытаясь успокоиться. Так, съезжу, посмотрю, не прибила ли она этого ребенка случайно. Мы все переглянулись, понимая, что такой риск существует.